Глава сорок «Послушай, Введенский, признайся в конце концов, чем ты профессору в переносицу двинул?» Маргарита Вильгельмовна с неохотой отпустила пациента, настаивая на более длительном покое. Но он уже и сейчас чувствовал себя неплохо. Оставив фиглярство, он выпрямился насколько мог. А после усилий хирурга это ему удалось куда лучше, чем когда-либо и теперь чинно восседал на венском стуле, который за его особо скрипучий характер выделяли под задержанных. — Товарищ Обстапчук, ну не помню я. Может, тарелка со стола? — Ну ведь врешь опять. Задержанный вежливо на сукоризной заявил. — Я, гражданин начальник, от вооруженного бандита защищался. Сами посудите. Выходите вы со сна зевающий. У сеструхи день рождения, стол накрыт, а тут бабы визжат и интеллигентный гражданин стволом в вас тычет. Вы бы что на моем месте сделали? — Ладно, ладно, — отмахнулся Стопчук. — Весь невиноватый, как всегда. Скажи тогда, с какого лешего ты по чужим документам живешь? — Гражданин начальник, я объяснял уже. Сорок первый, эвакуация, схватил документы, оказались батькины. Потом уже в теплушке понял. — Что мне с поезд досягать? — Вам что важнее? «Бумажки или человек?» «Человек», — успокоил Сергей. «Ты стала быть Натальин брат?» «Так и есть». «Что-то не шибко вы похожи», — встрял Иван Александрович. «Мамы разные, отец один. Но а с Князевым-то что не поделили?» «Это вы у него спросите, зачем он в меня пистолетом тыкал», — широко улыбаясь предложил Михаил. «Что, делиться отказался?» — невинно предположил Остапчук. А я дел с ним давно уж не имел, — без тени смущения ответил тот, — по идейным соображениям. — Палкина кто из вас убил? — залепил ему в лопакимов. Какого Палкина? — удивился Введенский вполне искренне. — Шуряка? Так он же сам сбежал. И между нами я его понимаю. — Так, все, разберемся, — снова прервал их Остапчук. — Разбирайтесь, это ваше дело, — по-прежнему улыбаясь одобрил Михаил. «А так, граждане начальники, уважаемые, за что вы меня задержали-то?» «Нет, я не против отоспаться да подхарчеваться на госсчет. Но все-таки за мной ничего нет. Стрелял не я, а он. Что до режима, так простите. И не собирался я ночевать не по месту прописки». Иван Александрович вспылил. «Гони да не загоняй. Да ты неделями в Александрове не появлялся. Проверял я. Ой». Ну, отсижу год, прямо-таки заслуга, покладисто отозвался тот. Срубите тонюсенькую палочку по-легкому, а народному хозяйству от меня ущерб, так? Ты к чему ведешь? прямо спросил Сергей. Что тебе до хозяйства? Может, у меня совесть пробудиться? вопросом на вопрос ответил Введенский. Нет у тебя совести, ответил Остапчук. Ну и пусть нет. Есть свой интерес. А вам, коли хотите. Историку забавную расскажу. Михаил со значением глянул на Акимова. О том, к чему приводят пьянки на кладбищах. Чего ж не послушать, позабавь введенский очередной байкой, одобрил Сергей с показным равнодушием, делая вид, что разбирает бумаги. Только сперва уговорчик небольшой, если позволите. Не в твоем положении условия следствия ставить, строго заметил Остапчук. «Неизвестно еще, что стоит твоя историка». «Стоит, стоит», — заверил Михаил. «Как раз насчет князя. Контрабанду-то когда еще докажете? И докажете ли?» «А тут попытка присвоения государственного имущества. Клад. Он же государству принадлежит?» «Да. Вот. И незаконное завладение оружием. Ну и до кучи пальба в живого человека». — Вам я, как свидетель, очень пригожусь. Палочка в плане куда толще, а вреда никакого. — Как вам такое предложение? — Грамотно и больно, — снова вставила Остапчук. Михаил изобразил почтительный поклон. — Все благодаря вам, Иван Александрович. Все вашими трудами. Как же ты, Не как своих сдавать начал, — продолжил придираться Саныч. — Это же не в твоих правилах. Я вам снова заявляю, не свой он мне, отбрил Введенский. Я за свою жизнь ни одной вещицы за рубеж не продал. Хоть расстреляйте. Не отвлекаемся, призывал к порядку Акимов. Ну, допустим, ты пойдешь свидетелем того, что Князев имеет отношение к незаконным поискам клада, не считая остального. Что ты хочешь взамен? Немногого, заверил тот. С сестрой проститься и с невестой. «Невеста? Где она у тебя?» «А в больнице нашей». «Это которая?» — удивился Остапчук. «Да ваша, которая меня защищать кинулась. Катей зовут». «Которую ты туда тащил? Когда ж вы сговорились?» Кривя губы, чтобы не улыбнуться, спросил Сергей. «Не сговорились еще, но я лично настроен», — заявил Михаил. «Таких девушек надо разбирать, пока не расхватали». «Да нужна она кому?» «Каустик въедливый!» — хохотнул Остапчук. «Может, и Каустик, но девчонка огонь!» Не трусиха и соображает быстро. «Это да, она такая», — согласился Сергей. Введенский прищурился. «Или вы уже нацелились?» «Я не уступлю». «Не уступай», — успокоил Акимов. «Я не по этой части. Считай, что договорились. Излагай дело». А Стопчук выложил бумагу, окунул перо, всем видом показывая, что готов. «Не гони только!» Михаил поерзал, устраиваясь поудобнее, собрался с мыслями и принялся излагать. «Пошёл я как-то вдоль по колеи. «Зачем?» — немедленно привязался Остапчук. «Воздухом подышать», — пояснил задержанный. «Полезно для нервов, говорят». «Так вот, иду любуюсь, вдруг слышу мат, ругань, я в кусты». Мужики из-под земли вылезают Монетами звенят, рассматривают Вышло у них ссора, слово за слово Чуть до рук не дошло Кто что утаить хочет Один в тельняшке, второй рыжий Вроде как против невысокого Чернявый такой, урка Это почему урка? Рассказчик пожал плечами А его знает Говорил как урка, вел себя как урка Потом смотрю, идут на мировую Чернявый говорит, мол, «Сбрызнем, я сгоняю». «Так», — кивнул Акимов, покосившись на Стопчука. Тот не поднимал головы, но уши были красные. «Он ушел, а эти двое сидят, монетками звенят, любуются. Слышу, сговариваются его убить. Мол, чего верховодит, то да сё. Ну, сговорились. О чем я не слышал, они к берегу отходили. Тут я решил ноги делать, да не успел». Чуть в сторону пробрался. Смотрю, возвращается гонец. Достает бутылку и идет, значит, к озеру. Руки, что ли, с дороги помыть? Ты решил так или видел?» Уточнил Акимов. «Видел, вот как вас», — заверил Введенский. «Я уже в Ивняке на берегу прятался». Ну, стало быть, один его в спину толкнул, второй верхом уселся. Вдавили мордой в песок, так и утопили». Обшманали, ствол вытащили. Какой? Почем, я знаю, не разглядел. Вернулись к костру, стали распевать, Начался шабаш. Сперва все кишки вытошнили. Вскочили, за морды хватаются, руками сучат, бродят, натыкаются на все. Вот так он изобразил нечто вроде игры в жмурки. Ослепли? Да, но мучились недолго. Один у костра кончился, другой чуть поодаль. Даже жаль их было, так страдали. Выли, как черти, корчились. Но я навострился уже бежать, а тут и князь появился. Ничего, так для интеллигенции быстро сориентировался. Отмародерил, монеты подсобрал, какие нашел. И ствол, видать, забрал тоже. Все. — Введенский, а ты понимаешь, что еще на год наговорил? — деловито уточнил Стапчук, подсовывая ему лист на подпись. — За недонесение. «Делайте, что хотите, это ваша работа», — беззаботно отозвался тот, подписывая, даже не прочитав. «Ну что, идем до сестрицы?»